Глава двенадцатая. «Вот оно как!» — протянула Тонечка. «Теперь понятно, что именно заметил Миша». «Ты беседовала с экспертом?» — немедленно сделал стойку пиротина. «Он ничего не сказал!» — начала защищать Гольдина Антонина. «Просто обронил, что обнаружил кое-что интересное, и попросил заказать дела Щаповой и Крюковой. Я пообещала это сделать». Валерий почесал бровь. Мишка, на всю голову больной, примчался из морга и орёт. Глаза разноцветные. День один, место тоже. Я еле-еле понял, что он имеет в виду. Гольдин у нас пописывает статейки в научные журналы. Он изучает глаза. Только не спрашивайте у меня подробности его исследовательской деятельности. Я их не знаю и знать не хочу. Но оказывается, уже не первый год Михаил занимается этой самой гетерохромией и просил приятелей-коллег присылать ему сообщение, если к ним на стол попадают трупы с такой аномалией. В свое время Мишка узнал про Крюкову и запомнил день ее смерти, потому что он совпадает с именинами его мамы. Потом было еще несколько случаев. И вдруг Щапова, убитая тоже 15 декабря, через год после гибели журналистки. Миша не удивился совпадению, но не встревожился. И когда вчера днем у него в прозекторской очутился труп Веры, Эксперт особо не заволновался. Но потом увидел гетерохромию. Выяснил, что филиппова убили в ночь на 15 декабря. Кинулся к компьютеру и переворошил все свои научные заметки. Поднял материалы по Щаповой и Крюковой и рванул к Тоне. Поняв, что сведения сразу получить не удастся, Миша не успокоился, решил действовать собственными силами. Позвонил экспертам, которые занимались делами журналистки и певички. Коллеги не подвели, оперативно отправили ему информацию. Выяснилось, что совпадает не только дата, но и время смерти. Все три женщины лишились жизнью ночью. Едва наступило 15 декабря. Тела находили на одном месте в небольшом парке северо-западного округа. Ранее там стоял дом сталинской постройки. А лет десять назад его снесли, потому что планировали проложить шоссе. Дорога действительно появилась а на оставшемся свободном участке разбили сквер. Щапову, Крюкову и Филиппову задушили тонкой удавкой, причем, похоже, во всех случаях одной и той же. И самое интересное, при беднягах нашли напечатанные на принтере записки «Remember 15 декабря, 10.00». «Вот здорово!» — подпрыгнула я. «Почему же, обнаружив Щапову, полицейские не вспомнили про Крюкову? Район-то один». «И всего год прошел!» «Ну, понимаешь...» Поморщился Валера. «В округе произошли административные изменения. На момент обнаружения тела Светланы сквер относился к одному отделению, а в Новом году его передали другому. Ну и головотяпство с ленью никто пока не отменял. Бывает такое. Не все хорошо работают и живут на службе, как мы с Олегом». Антонина накинулась на следователя, «В городе орудует серийный маньяк, для которого особое значение имеет 15 декабря и разный цвет глаз женщин. А вы нифига не делаете?» Я встала и подошла к пиротино. Вера шантажировала тебя, полицейского, фотографиями и записью. Грозилась передать DVD-диск и снимки Инне, если ты не сделаешь... Что она требовала? Уж точно не денег. У тебя нет миллионов. Или я ошибаюсь?» «Соображаешь, в какое дерьмо ты вляпался?» – подхватила Тонечка. «На кого сразу падает подозрение в убийстве Филипповой?» «Вообще-то все шантажисты здорово рискуют. Кто-то ведь может отказаться плясать под дудку вымогателя и убить его?» «Ты имел мотив для устранения главной пиарщицы Элефанта. Жена наконец-то ждет ребенка, и тут на горизонте появляется твоя бывшая любовница с пакетом компромата». «Пиротина у нас умный мужчина. К тому же служит в полиции», — промурлыкала я. «Знаешь, что мне кажется? Небось, ваш отдел давно занимается гибелью Щаповой и Крюковой. Вот ты и задумал списать убийство Веры на маньяка. Сам задушил несчастную, сам будешь расследовать преступление». «Не несите чушь», — устало произнес Валера. «Да, не скрою, я даже обрадовался, узнав о смерти Верки. Она ведь опять со мной играть задумала». На днях позвонила и завела Валера, милый, помоги, у меня в доме бывает кто-то посторонний. Пиротина, вспомнив, как познакомился с пиарщицей, хотел сразу и конкретно послать Веру по известному адресу. Но потом сообразил, хитрющая Филиппова что-то задумала, надо бы сначала выяснить, какую цель она преследует. Поэтому прикинулся встревоженным. «Правда? И почему ты так решила?» – спросил Валера. Вера стала перечислять. Утром проснулась, а на первом этаже пахнет одеколоном с шипровыми нотами. Это сугубо мужской аромат. Я не из тех женщин, кто любит этот парфюм. Газеты на столике разбросаны, продукты в холодильнике переставлены. Я живу одна. В доме нет ни мужчины, ни детей. Кто навёл свой порядок? А ещё и собака в коттедже побывала. Я не очень разбираюсь в породах, но думаю, псина большая, вроде немецкой овчарки. Она отгрызла кусок сырой телячьей печенки, а ее хозяин отхлебнул сока и выплюнул его прямо на столик. Пиротина кашлянул, и Вера спешно продолжила. «Сам знаешь, кулинарка из меня та еще, но я умею готовить вкусные блюда и подчас приглашаю к себе кого-нибудь из авторов «Элефанта», ведь в офисе не всегда можно провести с человеком неприятный или слишком откровенный разговор. Ко мне должен был приехать фантаст Роберт Крымов — который обожает телячью печень под соусом и жареный картофель. Я заранее приобрела всё и положила в холодильник, хотела утром приготовить. Крымов мне очень нужен его, следовало побаловать. Специально ради этого я пораньше встала. Ба! На столике у мойки красные пятна. Сначала я не поняла, что это потом сообразило, сок. Смотрю, слева стоит полупустая бутылка. Стало понятно, кто-то отхлебнул из горлышка и выплюнул сок, Чем-то он мерзавцу не понравился. Мне стало так неприятно и страшно. Кое-как уговорила себя не впадать в истерику, решила перекусить и полезла в нулевое отделение, где хранились сосиски. И что вижу? От пакета с печенью откушен приличный кусок, представляешь? Думаю, даже крупной собаке трудно отгрызть кусок насквозь промороженного продукта, усомнился Валерий. Вероятно, тебе в супермаркете подсунули бракованный товар, а ты не заметила липова тут же возразила нет было видно что печень именно грызли так на еду бросается голодный зверь, не способный обуздать свой аппетит и я же сказала нулевое отделение у меня холодильник в котором есть особая камера, она не замораживает еду, а охлаждает ее. Печень была мягкой от такой и я откусить смогла бы хотя навряд ли стала бы это делать. мне еще не встречались люди способные сожрать печенку сырой. «Пожалуйста, приезжай. Поверь, у меня в доме правда кто-то шарился ночью». Пиротина спокойненько ответил «Не волнуйся, как разгребусь с делами, сразу примчусь». Но он вовсе не собирался ехать к Вере. Не верил, что у нее кто-то побывал. Решил про себя один раз Филиппова уже подцепила его на эту мормышку. Дважды приманка не сработает. Похоже, пиарщица креативность потеряла. Повторяться стала». «Ты не подумал, что Вера действительно испугана, и ей необходима помощь?» – взвилась я. Валерий дернул плечом. «Нет, я знал, Верка-манипуляторша. Она может изобразить все, что угодно. Я ей не перезвонил, и она сама в тот же день мне еще раз звякнула. Но неожиданно от жалобного хныканья перешла к угрозам. Заявила, если не поможешь мне, я отправлю Инне интересные снимки. Глянь в почте». Я открыл свой ящик и обомлел, гадина прислала нехилый компромат. А я понятия не имел, что она нас фоткала и от злости голову потерял. Соединился с ней и велел, приезжай в кафе, злая собака, сейчас же. Еле-еле сдержался, чтобы ей по морде не вмазать, когда за столиком увидел. Сразу потребовал отдать компромат. А Вера стала оправдываться. Это звучало глупо. «Дорогой, я не собиралась тебя шантажировать. Очень тоскую. На камеру нас записывала, потому что люблю одна в тишине смотреть, как занимаюсь сексом. Фото послала от отчаяния. Мне и правда страшно. Я тебе сразу не сказала, я нашла в туалете мужские волосы или собачью шерсть. Побоялась про это сообщить. Вдруг... Нет, я не лгу. Господи, кто же ночью приходил, а? Да еще с собакой. Вдруг это он?» Бормочет, изображает, что ей плохо, глаза закатывает, тяжело дышит. А я сижу и думаю, дать ей прямо тут по физиономии или всё-таки сдержаться? Чего ей от меня надо? Денег? Так ведь знает, что у меня пустые карманы. Значит, осталась без любовника. Не до трах у бабы. Вот и замутила заново песню. Понадобился ей имитатор позвала меня. Ничем Верка не больна. Она здоровее лошади это сидит и ноет он меня ненавидит наверное еще жив приходил меня убить